Алекс Кролл. Теория каст и ролей. Аннотация. Много ли среди нас тех, кто может уверенно сказать, куда идти, где моё место, чего я хочу, как жить и где жить? Преобладающее большинство людей на этой планете толком не знают, чего они хотят, не представляют окружающего мира, не имеют правильных целей, да и вообще обладают весьма узким кругозором. Такое явление связано с тем, что наш мир за последние 50 лет стал невероятно сложным, ушли упрощённые смыслы жизни, общество становится всё более разделённым, сокращаются ниши для свободной инициативы. Эта революционная книга обрела тысячи приверженцев ещё до официальной публикации. В ней автор книги Алекс Кролл делит общество на касты и описывает о роли людей в них. Вы сможете определить свою касту и роль в ней как и некую точку отсчёта. От неё автор предложит вам путь к высшим кастам, где царит полная свобода и подлинное счастье. Алекс Алекс Кролл, визионер, бизнес-коуч, основавший несколько преуспевающих компаний в Силиконовой долине, дистанционный университет и инкубатор проектов Serendipity University, Networking Business Network LLC, Video Production Azure Fields Film LLC и другие. Алекс Кроул. Теория Каст и Ролей. Эпиграфы. Существует только один истинный закон, тот, который помогает стать свободным, сказал Джонатан. Другого нет. Ари Чертабах. Чайка по имени Джонатан Ривингстон. Я вижу существенное различие между теми, кто не нуждается в знании, и теми, кто изо всех сил стремится к познанию, ибо первые живут беззаботно и бездумно. Их равнодушие к самим себе, к собственной личности и её целостности возмущает меня, изумляет и пугает. Я считаю это чудовищным и говорю, это изнабоженного рвения к духовному совершенству. Напротив, считаю, что это чувство должно быть присуще каждому человеку в его собственных интересах. Блез Паскаль. Часть 1. Введение. Мир усложнился. За последние 50 лет мир стал невероятно сложным. Ушли упрощённые смыслы жизни. Общество становится всё более разделённым. Знания устаревают быстрее, чем мы их получаем. увеличивается количество правил и регламентов, нарастают социальные барьеры и различные виды сегрегации. Сокращаются ниши для реализации свободной инициативы не только в бизнесе, но также в науке и искусстве. Труднее найти, кто мог бы подсказать, куда идти, где моё место, чего я хочу, чего стоит хотеть, как жить, где жить, что потреблять, в чём вообще смысл жизни. подавляющее большинство людей на этой планете не только не имеют правильных целей, но и толком и не знают, чего они хотят, не представляют окружающего мира и законов, которые в нём действуют, не имеют навыков построения целей и планов, да и вообще обладают весьма узким кругозором. Вычленять нужную информацию становится труднее. С изменением мира меняются методики и правила жизненной мудрости. Эффективность привычных стратегий роста падает. Согласно данным, приведённым в разных источниках, не более 10-12% всех потребителей методов личностного роста реально добиваются кардинальных изменений в своей жизни, а по заявлениям самих мотивационных гуру, эта цифра составляет не более 1%. Для такого положения вещей, как минимум, есть 3 причины. Непонимание мира, в котором мы живём. Недружественное окружение и конфликт интересов проблема цели полагания. Ложное понимание мира, в котором мы живём. Смысл жизни вытекает из системы ценностей, то есть списка того, что важно и полезно иметь, того, что объявлено ценным. Система ценностей в свою очередь опирается на картину мира. Картина мира это ваше представление о том, каков мир. Какие в нём действуют правила и законы? Наша вера в то, что возможно, а что невозможно. Ценности и картина мира не отражают реальность, а только дают представление о ней. Эти представления меньше опираются на факты и больше на веру и убеждения. Все эти убеждения, смыслы ценности и картина мира формируются спонтанно о родителями и окружением. То есть убеждения могут быть сформированы, заменены, стёрты. Именно ваши картины мира и ценности определяют то, кто вы есть, чего способны достигать в этом мире, то, что возможно, а что невозможно. Каждый строит свою вселенную сам и живёт в том мире, который сам и порождает. Это правильный тезис, он заставляет действовать. Навязанные смыслы Картина мира и ценности. Судьба человека зависит от него самого, но только когда у него есть свобода выбора. А чтобы иметь свободу выбора, надо хотя бы иметь свободные чувства и мысли. Даже рабы в рабовладельческом обществе были в состоянии менять свои судьбы и судьбы мира. Но когда человек превратился в зомби, он оказался не в состоянии управлять своими эмоциями, потому что они принадлежат рекламе. Он не способен управлять своими мыслями, потому что они управляются средствами массовой информации и поп-культурой. И было бы неверно считать, что в таком состоянии человек несёт ответственность за свой выбор, да и вообще способен его сделать. Такое состояние называется искусственным невежеством. Невежество выражается в том, что подавляющее большинство людей на этой планете не знают, какие вообще бывают цели и смыслы в жизни, не способны отличить собственную цель, призвание от различных псевдополезных желаний, навязанных агрессивным окружающим маркетингом. Если у человека нет цели и даже понимания, что и где в мире может быть, все остальные разговоры не имеют смысла. Как говорила гусеница из психоделической книги Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес: "Если ты не знаешь, куда идти, не всё ли равно, по какой дороге идти?" Я добавлю к этому: "Не всё равно идти или стоять". Наши смыслы ограничены нашим собственным узким опытом, а также опытом знакомых и родителей, людей, принадлежащих к тому же кругу. Их жизненный опыт не намного более, если не менее, широк, чем ваш. В большинстве случаев это относится и к нашим родителям. Вы можете пытаться опираться на книги, но увы, те книги, которые вы читаете, фильмы, которые вы смотрите, не дают вам решительно ничего. В результате вы не можете сформулировать правильно курс вашей жизни, потому что у вас нет её карты. А то, чем вы пользуетесь это не карта, а либо рекламные проспекты, либо продукты, цель которых отнюдь не ваше продвижение, а перекачивание денег из ваших кошельков. Получается замкнутый круг. Вы не можете реализовать себя, потому что не движетесь целенаправленно, потому что не можете сформулировать карлектные цели, потому что не знаете реального мира и жизни. Но это ещё не всё. Проблема недружественного окружения и конфликта интересов. Индустрия личностного роста настаивает на том, что причины всех зол лежат только в вашей лени, неуверенности в себе и прочих внутренних проблемах. Ключевое утверждение, что всё зависит от вас. Я не говорю, что ваша лень, неуверенность, невежество, страсти не являются коварными врагами, стоящими между вами и успешностью. Это действительно серьёзные препятствия, и мы поговорим о них далее. Однако не всё зависит от вас. кое-что зависит от правил и законов окружающего мира и людей в нём проживающих. Стоит учесть, что кроме нас в этом мире живут другие существа, которые также строят свою вселенную. Более того, множество аспектов этого мира уже построено кем-то раньше нас. И те, кто раньше нас, создавал этот мир и его правила. Не думали о нас, ведь в то время у них уже были дети, друзья, знакомые, наконец страна, их мир. Возможно, это политически неправильный тезис, но он заставляет действовать правильно. Правильно, значит, учитывать не только собственные желания, но также правила и желания тех, кто пришёл сюда раньше нас. Если вас смущает такая концепция, сравните популярный семинар по психотерапии И подготовку разведчиков для выполнения нелегальной миссии в враждебном окружении. Разведчикам не объясняют, что всё внутри них, их ориентируют относительно конкретных ситуаций и действий вероятного противника, а соответственно, учат действовать не иначе, как в таких обстоятельствах. Именно поэтому деятельность спец агентов приносит результат. Она прагматична и сфокусирована. Поэтому недостаточно только менять себя. Столь же важно умение использовать законы и понимание устройства окружающего мира, хотя бы для того, чтобы вами перестали управлять ради целей, которые имеют отдалённое отношение к вашей жизни. Но и это ещё не всё. Проблема осознанного целеполагания. Даже если вам сообщили набор магических правил, как завести друзей и влиять на людей, но при этом забыли сказать, что для освоения этого нужно много свободного времени, толку не будет. Но это не самое плохое. Представьте, что корабль движется в открытом море. Чтобы приплыть в порт назначения, он измеряет своё положение относительно ориентиров и скорости движения. И это даёт возможность вычислять пройденный путь и своё истинное местоположение. А зачем ему это надо? Ответ очевиден. Если вы знаете своё реальное местоположение и сравниваете его с проложенным курсом, то вы сразу видите отклонение, следовательно, можете корректировать курс. Таким образом, способность измерять своё движение позволяет корректировать курс, скорости иные параметры, что в свою очередь и обеспечивает прибытие в порт к назначенному сроку. Что произойдёт, если лишить корабль средств измерения и навигации. Очень скоро ветры течения и штормы сбьют его с курса. Он начнёт кружить, пока его ресурсы не истощатся, а команда не погибнет ужасной смертью. Проблема в том, что люди не умеют формулировать цели в измеряемом формате, а следовательно, не имеют возможности измерять своё движение. Люди не имеют внешнего или хотя бы более объективного способа оценивать направление и скорость своего движения. Они подобны кораблю, капитан которого, в принципе, хочет приплыть в порт, но не имеет способов прокладывать и корректировать свой курс. Если кто-то из вас читал книги по успешности, эффективности, тайм-менеджменту, то замечал, что в них отводится огромное внимание различным способом достижения целей, самомотивации, самоорганизации, но, как правило, отсутствует внеатный подход к самому фундаментальному вопросу определению смысла жизни, формированию корректных и осмысленных целей. Самый простой, но самый важный вопрос. Вы, дорогие мои, хотите освоить семь привычек высокоэффективных людей, а ради чего их применять, вы понимаете? Большинство целей бессмыслены, так как люди сначала пытаются придумать их, при этом забывая, что в основе любых целей должно лежать осознание смысла вектора происходящего. Часто цели являются промежуточными, насаждаемыми и слабо связанными с судьбой реального человека. Наше движение должно быть осмысленным, самым глубоким образом, и это важнейший принцип, который я здесь утверждаю. Это означает, что сначала вам предстоит найти смысл жизни, а лишь затем вы сможете ставить правильные, внутренне сбалансированные цели. Таким образом, нам предстоит капитально разобраться со смыслом жизни. Это важно хотя бы потому, что после этого откровения вас очень трудно будет надуть. Невозможно обмануть человека, который знает, чего хочет, осознаёт свои смыслы. Однако даже его можно выбить из осознанного состояния напугав или совратив. Игровая метафора. Для лучшего восприятия нашего путешествия я предлагаю вам простую метафору. Представьте, что вы играете в компьютерную игру, квест, RPG и аркаду в одном флаконе. В ней множество уровней, на каждом из которых свои миссии, ловушки, задачки, навыки, артефакты и тому подобное. и проходя игру, вы учитесь, постигая её внутренние закономерности, оттачивая навыки, играя разные роли. В конечном итоге цель игры прохождение текущего уровня и выход на новый. Там часть ваших навыков остаётся, но всё равно в новых обстоятельствах вы новичок. Поэтому старые навыки не годятся для нового уровня, требуется что-то совершенно иное. Однако, как бы вы ни играли, вы понимаете общую целостность мира игры, со всеми его правилами и уровнями. И из своей игры выносите один универсальный урок. Чем быстрее вы поймёте суть игрового мира, его правила и закономерности, тем успешнее и быстрее вы достигнете высшего уровня. В реальности действует тот же принцип и все игровые меры по своей сути повторяют наш мир. Представьте, что перед вами наш мир и его карта, но не в географическом, а в социальном смысле. Это несложная картинка: по одной оси мы откладываем финансовое положение, а по другой социальный, общественный статус. Допустим, сейчас вы в точке, где финансовое и общественное положение незначительно. Если вы нацелены на их увеличение, то вы должны переместиться в точку вправо и вверх. По нашей условной карте каждая точка показывает положение человека на финансово-социальной карте мира. Точки в левом нижнем углу показывают, что финансовое и социальное положение человека невелико. Точки в правом верхнем углу показывают высокое социально-финансовое положение человека. И эта цель и к ней ведёт много дорог. Условие успешного прохождения пути постоянное обучение. Каждый путь имеет свои плюсы и минусы. Все могут привести куда надо, но ни одного лёгкого пути нет. Также на пути вам встретятся различные существа, которые могут быть дружелюбны или недружелюбны, но все они будут иметь свои интересы. Ваша задача правильно с ними взаимодействовать, чтобы они не мешали, а помогали вам. С кем-то вы можете заключать временные союзы. Но на определённых этапах необходимо будет уметь расставаться с ними, потому что туда, куда вы хотите, возможно попасть только в одиночку. По дороге вы будете проходить через различные страны, в каждой свои законы и обычаи, изучать которые желательно заранее, вам не миновать этих стран. При этом все они стоят на разных высотах над одной географи Поэтому, чтобы попасть в более высокую страну, вам придётся пройти из конца в конец более низкую, а потом взбираться по кручи. Для этого вы должны уметь экономить силы и иметь терпение. В процессе движения будут встречаться различные ловушки, топики, и нужно уметь их распознать и обходить. Но в любом случае, чтобы начать движение по карте вашей жизни, Мы должны выбрать правильное направление и задать основные цели. Мы разработаем план движения от цели к цели, так чтобы глобально выдвигались в нужную сторону. Когда мы поставим цели и поймём, что они реалистичны, то используя метафорическую карту мира, мы проложим по ней путь. Некоторые думают, что путь это просто промежуточные точки и мероприятия, но в действительности это не так. Путь это препятствия, которые отделяют нас от цели. Измерять путь в препятствиях, трудностях и неопределённостях более реалистично, чем в пройденном расстоянии. Поэтому, понимая, что нам мешает, мы определим, что нам нужно, чтобы двигаться по пути и успешно преодолевать препятствия. Только в этом случае мы поймём, что необходимо освоить и изучить, как подготовить себя к тем ловушкам и тупикам, препонам и недоброжелателям, которые встретятся на пути. Также мы научимся говорить на разных языках и вести себя в соответствии с различными обычаями, так как, идя своей дорогой, нужно постоянно привлекать друзей и находить компромиссы с врагами. Проходит путь тот, кто вступает в диалог, а не в бой. Везде есть свои препятствия, и надо иметь различные навыки и инструменты, чтобы их преодолевать. Путь состоит из постоянных тренировок, обучения и применения полученных знаний на практике. Причём, соответствующий набор должен быть готов к тому моменту, когда человек вступит на опасные участки. Если человек не будет готов, обстоятельства могут вернуть его на несколько этапов назад. И тогда будет потеряно время, а может произойти ещё и что-то похуже. Также важная задача освободить сознание от мифов и ложных стереотипов, которые в нас аккуратно и методично внедряли все годы, пока мы живём на этой планете. Эти мифы состоят в том, что ваше представление о мире, его путях и вашем месте в нём крайне ограничено. Таким образом, для успеха необходимо одновременно совершать три действия: двигаться по пути, совершать правильные действия по плану, учиться, приобретать новые навыки и знания, без которых невозможно двигаться по пути, трансформировать себя, воспитывать нужные качества характера, способности освобождаться от стереотипов, снижающих нашу эффективность в долгосрочной и оперативной перспективе, создавать новую личность с новыми способностями, ценностями и картиной мира, без которых Невозможно эффективно применять навыки и знания, полученные в процессе обучения. Взаимосвязь пути, навыков и личности. На первом месте стоит понимание смысла цели, потому что именно это задаёт вектор и мотивацию движения, что означает способность не сбиваться с пути и двигаться в нужном направлении. Пути это препятствия, которые отделяют нас от цели. измерять путь в препятствиях, трудностях и неопределённостях более реалистично, чем в пройденном расстоянии. Однако невозможно двигаться по намеченному пути, если не иметь нужных ресурсов, ключевым из которых является навык способность что-то делать, решать проблемы и достигать результата. Поэтому нужно учиться всю жизнь, потому что мир меняется, и на каждом новом этапе нужны новые навыки и знания. Но навыков и знаний недостаточно. Любое движение по пути к цели это преодоление препятствий, испытание, лишение, необходимость терпеть, испытывать нужду и дефицит, необходимость находить ресурсы и союзников. Всё это требует не только навыков, но воли и выдающихся качеств характера, способности и свободы от различных предубеждений. Поэтому наиболее фундаментальной и важной является трансформация личности. Воспитание нужно к свойству характера, способностей восприятия, продуктивной системы ценностей, картины мира, смыслов и принципов жизни. Именно эти ключевые границы задают нашу способность достигать любых целей и реализовывать самые амбициозные проекты.